достойный противник перед самыми соревнованиями ко мне подошел тренер и сказал Ну, брат выручай жора слава богу похудел на 4 килограмма и перешел в средний вес но стасик вот беда поправился на 3 кило и будет выступать в легком правда бутылки ну теперь не надо сгонять он останется в первом полусреднем колю маленького как нибудь дотянем до полулегкого а колью большого ужмем до легчайшего полутяжелым выставим Мышкина». «Ясно», — сказал я. «Что надо делать?» «Поправиться на пять килограммов», — ответил тренер. «Тогда ты будешь весить как раз шестьдесят три с половиной и зацепишься хотя бы за нижний предел второго полусреднего». Времени у меня оставалось в обрез поэтому я сразу пошел в столовую, съел шесть салатов из помидоров, два украинских борща, грибную солянку, 4 бифштекса с яйцом, котлеты по-новосибирски, гречневую запеканку, торт-сюрприз и запил все это тремя бутылками лимонада. На весы меня вели под руки Коля маленький и Коля большой. «Рахит?» — спросил врач, ткнув пальцем в мой живот. «Что вы!» – заискивающим голосом сказал тренер. «Это у него пресс так развит. Редкий случай. Почти не встречается в практике». Пока секундант натягивал мне перчатки, я успел рассмотреть своего противника. Это был костлявый, длиннорукий парень угрюмого вида. И явно тяжелее меня. «Бокс!» – скомандовал судья. Я поднял перчатки, укрепил их на животе и отважно двинулся навстречу противнику меня поташнивало. Парень приближался ко мне какими-то странными зигзагами. В глазах у меня поплыли круги. Чтобы не упасть, я машинально вытянул руку и уперся в грудь противника. Верзила негромко охнул и упал, как подрубленный. Судья сосчитал до десяти и под ропот зрителей поднял вверх мою руку. «Здорово ты его!» — восхищенно шепнул секундант, провожая меня с ринга. Противника своего я встретил у дверей раздевалки. Цепляясь за стенку, он полз в столовую. Оказывается, всю последнюю неделю бедняга жил на одном киселе, сгонял восемь лишних килограммов, чтобы зацепиться за верхний предел второго полусреднего.